Глава 14. Дети, это прекрасно. Я улыбнулась, надеясь, только, что моя улыбка не вышла слишком уж кровожадной. Значит, ребенок, жена, и он позволяет этой мамзельке заигрывание. Что-то восхищение господином Стражем у меня поубавилось. Господин Морган мог бы провести выходной с семьей, но так любезно тратит время на меня. Стивен еще в школе, ровно ответил Морган. И он будет рад пирогу. «Спасибо, Марьяна. А мы свой чай дождемся?» Подавальщица густо покраснев поплыла в сторону кухни. «Не будь она дочкой хозяев, такую нерадивую работницу давно бы уже уволили. Какая Марьяна заботливая!» Мне было обидно. Если он просто выполняет свою работу или поручение начальства, то тогда ведет себя слишком уж. Мог бы держаться более официально. «Господин Морган?» Вопрос застал меня врасплох. «Я не любезничаю с женатыми. «Ответила резче, чем хотела, но очень благодарна вам за помощь». «А с вдовцами?» «Этот вопрос выбил меня из колеи. Я только рот открыла, но не смогла произнести ни звука». «Прости», — наконец совладала с голосом. «Прости, я была бесстатна. Мне ужасно стыдно». «Ну?» — Морган пожал плечами. «У нас и такие случаи бывают. Да, у меня есть сын, он сейчас в школе, а вечером я буду примерным отцом и проведу время с ним». — Мы не так часто видимся, как мне бы этого хотелось. Моя служба. Быть стражем довольно тяжело, особенно для семьи. Он грустно улыбнулся и опустил взгляд. Но нас прервала Марьяна. Она звякнула под носом о стол и стала выставлять чашки, чайник и тарелочки с пирогом. — А это для Стивена. Она положила на стол кусок пирога, завернутый в бумагу, но смотрела при этом на меня. Да, девушки гораздо мужчин мужчины тут тоже. «Спасибо!» — Морган выложил на стол монеты. Я даже запомнить не успела, сколько он положил, чтобы прикинуть цены, как Марьяна сгребла их в карман фартука. А потом к нам подсела ее матушка и принялась пересказывать местные сплетни. Она бы меня, наверное, замучила вопросами. Но Морган ловко переводил все в нужное ему русло. А потом, сославшись на дела, увел меня от добродушной, но болтливой женщины. Тетушка Гриза нам вдогонку сунула по куску еще теплого курника. «Совсем себя не бережешь с этой работой!» Она опять потрепала Моргана по щеке. «Заходите еще!» «Обязательно, тетушка Гриза!» Морган поцеловал женщину в пухлую морщинистую щеку. «Всего хорошего!» Я махнула на прощание рукой. На улице уже стало даже жарко, и я не стала кутаться в теплый платок. Под ногами хлюпала. «Весна пришла?» спросила я в шутку. Морган глубоко вздохнул и, довольно зажмурившись, ответил. — Да, наконец подул южный ветер. Еще пары недель, снег растает, все высохнет. — Эх, зря я потратила деньги на теплую шаль. — Вечерами будет еще довольно холодно. Морган, взяв меня за руку, повел куда-то дальше. — А плащ этот все-таки тонковат. — Вряд ли я куда-то буду выходить, да еще в одной шале. Плащ-то мне купить не на что. — Оставь этот себе. Это старый плащ моей матери. Его хватит до глубокой осени. А там, я думаю, что-то уже другое можно будет купить. Я хотел предложить тебе поработать у тетушки Гризы, поскольку миссис Бернет платит просто грабительски мало. А тут при таверне есть даже пара комнат для работников. Но теперь вряд ли Марьяна будет рада тебя видеть. — Зато тебя она точно будет рада видеть, — подделая я стража. — А куда мы идем? Пока болтали, я совсем потерялась в этих улочках. — Сама ни за что не найду трактир и магазин, где купила платье. С торговыми рядами куда проще, уверена, любой подскажет к ним дорогу. — К ведьме. Аннушка живет тут недалеко. Купим сразу нужные тебе средства. Ты подумай, что тебе надо. — А что у нее есть? — У Аннушки, — усмехнулся Морган, — у Аннушки есть все. — Да, у ведьмы действительно можно было купить все. Аннушка жила в небольшом уютном домике из серого камня. Комната-гостиная на первом этаже была переделана под небольшую лавку. Все стены комнаты, кроме той, что была с окном, украшались стеллажи, уставленные склянками и горшочками. Сама Аннушка оказалась моложавой, привлекательной женщиной с темными волосами, без единого седого волоска. Толстая коса была уложена узлом на затылке. Платье ведьмы было явно дорогим и ладно сидела на ней. Элегантная женщина с цепким взглядом, карих, каких-то уж очень внимательных глаз. «Страж Морган», — она улыбнулась белоснежной улыбкой, — «такая белизна и в нашем мире встречается редко. Рада вас видеть. Надеюсь, ничего не случилось? Здоровы и вы, и ваш сын?» «Анушка, добрый день. Все хорошо, хвала богам. Вот этой милой девушке нужны кое-какие средства». «Проходите». «Ведьма отошла в сторону, пропуская нас. Что желает милая девушка?» «Девушка, то есть я, пожелала слишком много» и в итоге теперь должна стражу полтора золотых. Очень приличная сумма по местным меркам. Ну, почему на новом месте обустраиваться всегда так дорого? Зато у меня теперь есть шампунь, который, по словам ведьми сделает мои волосы прям густыми-густыми, и они не будут сыпаться. Бальзам. На самом деле, какое то зелье, его нужно наносить на влажные волосы, и тогда они легко и просто будут расчесываться. Зубной порошок. Опять же, ведьма обещала больше, чем наша самая наглая реклама. И просто потрясающее мыло, без которого мне совсем никак. А еще и мыльный раствор, чтобы кожа моих рук не страдала. Типичная женщина сходила в магазин. Немного расстроенно проворчала я, спускаясь с крыльца. «Быть должной было неудобно, но когда я смогу вернуть деньги? Да и смогу ли вообще? Вот вопрос». Зато купила все нужное. Морган подошел к краю тротуара и махнул кому-то рукой. Вскоре рядом остановился экипаж. Страж назвал адрес. «Прошу». Открыв дверцу, помог мне сесть. А потом положил внутрь покупки и сел сам. «Трогай». Крикнул, постучав в стекло. Небольшое окошко было между пассажирами и возницей. А на меня накатила грусть. Это были очень интересные несколько часов, проведенные в замечательной компании. «Видно, как Моргана уважают, а кое-кто даже любит». «Спасибо, Страж Морган, вы меня буквально спасли», — поблагодарила я, улыбаясь немного смущенно. «Крис», — напомнил мне мужчина. «Мы же вроде договорились, Женя». «Спасибо, Крис», — повторила я. «Ты меня очень сильно выручил, и я обязательно тебе все верну, как только смогу». «Не думай об этом», — легко отмахнулся Крис. «Тебе все это очень пригодится». Для чужой ты удивительно хорошо справляешься. Попавшие до тебя или сразу, или через несколько дней впадали в истерику. — Ну, мне тоже хочется, — честно призналась я. Но я держусь. И в этом мне помогает, как ни странно, нора. Но ну, о вредной книге я пока умолчала. Что-то удержало меня. — Кстати, расскажи немного о том, что перенесло меня сюда. — Тьма. Крис нахмурился и так сжал челюсти, что аж желваки проступили. Ее в наш мир призвали ведьми соседнего королевства Лассас. Уже, наверное, больше сорока лет назад открыли разлом над их столицей, Кронтом, чтобы свергнуть короля. Чего они хотели добиться, кроме этого, я не знаю. Но в наш мир провалилась тьма, и главной задачей стражи теперь является ее уничтожение. Если увидишь черные пятна, как будто жирная грязь или масло, не прикасайся, сразу зови стражей. Тьма часто бывает агрессивной, Перекидывается на предметы и людей. Еще раз, не подходи к ней. У нас ее гораздо меньше, чем в Ласосе, Но все равно ее по незнанию растащили во многие королевства. Вещи, в которых она поселилась, нужно уничтожить. А если попадет на человека, выжечь. Ах! Я прикрыла рот пальцами, чтобы не сболтнуть лишнего. Уничтожить! А ведь на книгах, когда я попала, было какое-то черное мазутное пятно. Тьма! Та самая! Но нора, конечно, до крайности вредная, но чтобы агрессивная, только если слишком самоуверенная и может кого угодно довести до нервного срыва. Вот уж нет, уничтожить ее я тоже не дам. Я к ней привыкла, и с ней единственной можно поговорить о доме, и она поймет. Просто не трогай такие пятна. Крис успокаивающе погладил меня по руке. В том переулке мы ничего не нашли, хотя обсмотрели все очень тщательно. Но иногда тьма переносит нам людей из других миров. Других миров? Их много? А зачем она это делает? Я засыпала стража вопросами. Зачем, не знаю. А кто знает? Я могу быть прилипчивой и настойчивой. Кто знает, тот мне не расскажет. Страж только руками развел. Есть один мужчина, темный Фрейзер. Вот он экспериментирует с тьмой, живет в кронте и вряд ли расскажет все секреты. Он не любит внимания к себе. Это все, что я о нем знаю. — А можно мне будет поговорить с ним? Он приезжает в лиц. Возможно, Фрейзер, моя надежда, вернуться домой. — Понятия не имею, но слава о нем идет дурная. — У меня были еще вопросы, много вопросов, но наше такси остановилось. — Приехали, я помогу отнести покупки. Дверь миссис Бернет распахнулась сразу же, как мы подошли к крыльцу. Караулила, что ли? «Вернулись — Вернулись? Она, щурясь, оглядела нас с ног до головы. — И даже что-то купили? — Пару платьев, — поспешила я ответить, — господин страж любезно согласился проводить меня на рынок за покупками. — Очень заботливо, — протянула старушка. — Долго же вы ходили за покупками. — Женя, принеси одеяло, пожалуйста. Мне необходимо вернуть его в башню. Крис так уверенно поднимался, что заставил миссис Бернет посторониться. — Мне пора. У меня еще дела. — Я быстро. Скинув ботинки, подхватила покупки и умчалась наверх. В спальне убрала в комод склянки и, схватив одеяло, побежала обратно. Свертки с платьями специально оставила в корзинке. Хорошая вещица, много туда поместилось. Но мне пришла в голову идея сшить авоську. «Вот!» — я протянула одеяло Крису. «Спасибо большое за помощь, господин страж». «Хорошего вечера, миссис Бернет, Женя». Слегка склонив голову, он попрощался и ушел. А старушка, алчин сверкая глазами, тут же повернулась ко мне. «Плащ повесь на вешалку!» «Так что, только платье купили?» В голосе сквозил даже нескрываемый интерес. «Нет еще ботинки и рукавички, и шаль», — не стала скрывать я. «Город выделил мне денег». «Что-то это как-то щедро». Теперь старушка смотрела на меня с подозрением. «И все?» Я кивнула. «Люблю новые платья, покажи». Вроде и просьба, а вроде и приказ. И нет ни единого шанса отделаться от любопытной пенсионерки. Натянуто улыбнувшись, я опять кивнула и пошла наверх. Вызывать подозрения нельзя ни в коем случае. А нору придется скрывать еще более тщательно. Покупки миссис Бернет разглядывала внимательно, гладила ткани около языком. К счастью, у нас с ней совсем не совпадал размер. Иначе готова поспорить, одно из платьев она бы попросила себе. А вот яблоками пришлось поделиться. Ну и да ладно, зато склянки в комоде остались незамеченными. «Дожилась ты, Женечка, прячешь косметику, как любовника от мужа». Как только любопытная миссис Бернат ушла, я кинулась в кладовку за норой. «У меня для нее плохие новости!»